Есмина Сапфир, попаданка для звездного пирата. Пролог. Лея, пожалуйста, ответь, Лея, Лея, выйди на связь, это важно, Лея, прошу тебя, отзовись, Лея, да где же ты, Лея? Райдар орал в миклон так, словно от этого зависело, услышит она или же нет, как будто какой-то дикарь, что не понимает. Добавь громкости связи и призывы начнут оглушать так, что у рубежницы просто уши завянут. Собственный голос казался к чужим, каким-то хриплым, надрывным, отчаянным. Впрочем, именно так он себя сейчас чувствовал, так что интонации лишь отражали. Рубежница не выходила на связь, не принимала вызовы, а к только что выяснил, какая ей угрожает беда. Случайно, через одного знакомого торговца топливом, Раньше Райдар считал, что у Леи на этой чудостанции для отдыха высших чинов полицейских и властимущих только одна проблема – через станцию шел мощный трафик оружия. Ушлые шишки из разных структур торговали тем, что им не принадлежало. И зарабатывали безумные состояния на том, за что простые граждане отдавали последнюю копеечку в виде налогов. Лею отправили все это расследовать, выявить преступников и по возможности повязать. Но теперь, теперь Райдар понимал, что рубежница грозит новая опасность, и случиться все может прямо сейчас. Буквально именно в эту минуту. Райдар метался по комнате, едва не бросаясь на стены, и без конца вызывал ее, кричал, просил дать ответ. «Лея! Лея, пожалуйста, да отзовись же!» «Возможно, Лея банально сейчас некогда». Она ведь говорила еще куча дел. Возможно, она сейчас как белка в колесе, просто-напросто ей не до вызовов. Все эти полицейские штучки-дрючки, протоколы, опознания и признания, допросы, понятые и обыски, аресты, юристы и прочее, прочее. Она ведь говорила, это все очень важно. Потому что речь идет о высоком начальстве, тут либо пан, либо пропал. «Подобное расследование, как танцы на стеклах, или покажешь всем красивый и эффектный итог, или... или останешься просто без ног». Последняя ее беседа с Райдаром была такой... Ох, у Кзарианина чуть предохранители не сгорели. Как же он сейчас пожалел, что не встретился с Леей в тот самый раз? Не принял ее, когда рубежница сама лично прилетела к нему на станцию узнать, как Райдар себя чувствует после ранения». Ведь все бросило, примчалось, едва ти проболталось. А он, он, он так хотел ее видеть, если бы она только знала, если бы только могла понять, почему он не захотел увидеться с ней в тот раз. Принять ее заботу, тянуться к ней всем существом, выдавать эмоции, потому что сил сдерживать их уже не было, и не иметь ни шансов клиниться между рубежницей и ее новым замечательным муженьком. Да, Райдар дал тогда слабину. Да что там, повел себя как полный слабак, потому что знал, если впустит ее, то не сможет просто так позволить уйти, улететь обратно к своему супругу Эдемцу. Даже у него есть предел прочности, даже он слаб перед собственными чувствами и потребностями, а Лея стала его потребностью. Быть с ней, чувствовать ее, видеть – это стало таким важным, настолько насущным. И вдруг добровольно отказаться от всего этого опять после того, как хлебнул расставание и расстояние полной чашей, большими глотками. Даже его воля имела границы. Вот почему Райдар попросил Ти выпроводить Лею. Атрикский посох. Он все бы сейчас отдал, лишь бы рубежница приняла вызов. Все средства своей ветви династии, что принадлежали Райдару по праву рождения и которые он забрал с собой с Гзарианны станцию, преданных ему гуманоидов и свою жизнь. «Лея, ну пожалуйста, Лея, выйди на связь!» Словно мантру повторял Райдар снова и снова и продолжал вызывать рубежницу по Миклону. В какой-то момент понял, что лучше все-таки действовать. Торопливо рванул в рубку управления и лично выправил курс на ту самую станцию. Даже если там его испеленают газарианские полицейские, плевать. Лишь бы с ней все было в порядке, лишь бы ее никто пальцем не тронул, тогда и в тюрьму уже сесть не жалко. Да и погибнуть, в принципе, не особенно страшно. Но вначале он должен убедиться, что маленькая рубежница в безопасности. Как же Райдар ненавидел работу Леи, как проклинал ее каждый день, каждый час, каждый раз, когда тревожился. Как там прошел очередной ее штатный вылет, или того хуже, внештатный. Каждый раз, когда слышал в новостях об очередной схватке на рубежах. И тут вызов неожиданно приняли. «Райдар, это ты?» «Лея, Лея, ты в порядке?» Голос Райдара дрогнул, и плевать ему было на то, что все это слышат. На то, что и штурман, и бомбардир, и помощник капитана абсолютно все в рубке видят и понимают его состояние. Первые были гзарианцами и военными, не привыкли обсуждать командира. Вторые — Терхонец и Едемец, слишком уважали Райдара, так что тоже сделали вид, будто все в норме. «Лея!» — снова позвал кзарианец, потому что рубежница что-то замешкалась и не ответила на его взволнованные расспросы. «Нас захватили террористы, требуют выдать им одного высокого чиновника. Атрикский посох! Он опоздал!» Райдар пытался предупредить ее, но не успел. Гзырянец смачно впечатал кулак в стену, оставив кровавый след, и произнес твердо. «Я лечу. Лея, держитесь. Я знаю тайные ходы выходы станции. Проберусь на челноке-хамелеоне с парой верных парней. Я все улажу». Он оглянулся на штурмана Ландра Орвиля, с которым в военных компаниях прошел и огонь, и воду. Худородный, но очень смелый и верный газорианец кивнул, отчего его каштановая косичка едва заметно дернула за спиной. Рыжие брови нахмурились, а суровое лицо с простыми рублеными чертами ожесточилось. «Я понял, капитан. Говори диспозицию», — твердо произнес Ландра. "Тимур, ты идешь с нами, остальных оставляю управлять станцией». Стаа отдал честь. Бомбардир Дальвис Реаль-Мадиф упрямо покачал курчавой головой. Его черные волосы так велись, что зачастую стояли практически дыбом. Рыжие брови контрастировали с локонами. Тонкие черты, нос с горбинкой. Дальвис всегда напоминал Райдару о птице. «Я бы хотел отправиться с вами, капитан. Может, возьмете?» Тихо спросил он. «Я, конечно же, не так часто воевал с вами, как Ландра. Но ведь воевал. Я бы хотел вам помочь. Райдар задумался, замешкался, а после кивнул. «Добро! Тогда за старшего остается цта!» Терхонис тотчас взял под козырек. «Идем в мою каюту, поведаю план!» — махнул помощником рукой козырянец. А у самого аж голос предательски вздрагивал, и ноги казались ватными, чужими, совершенно не гнулись. Она там, ей угрожает ужасная опасность. К Зарианцу стоило огромных усилий собраться, постараться сконцентрироваться на главном. Лею надо немедленно спасти и выручить. Пока там полиция переговаривается с террористами, пока пытается их водить за нос, да и ясное дело, никого она им не выдаст. Чиновник куда дороже сотен честных рубежников. Где надо, разминируют агенты правительства, остальных можно смело в расход. В числе так называемых неизбежных потерь. Так это теперь красиво именовали, когда жертвовали порядочными военными, полицейскими без страха и упрека ради какого-нибудь никчемного чинуши. А вот для Райдара нет никого важнее и дороже Леи, и он сделает все, чтобы ее вытащить. В дверях Райдар оглянулся на Ста. «Следи за курсом, мы должны прибыть на Венеру по максимуму быстро. Не жалей черных труп. Трать топливо без экономии, шпарь как можешь. У нас в запасе осталось не больше пары часов. По моим данным, террористы дали властям примерно четыре часа, может пять, но три уже истекли. Давай. Все сделаю, капитан, не волнуйтесь.